Светила настольная лампа, Василий Иванович латал вновь расползшийся ватник ретушора и сожалел о шинели. Все-таки она была ничего в сравнении с ватником. Василий Иванович несколько целых кусков из нее вырезал и спрятал в комод. Он думал шить из обрезков пальтишко внуку. Портной работал, иголка блестела в желтом свете, жена его Тамара устроила с другого конца стола, Насыпала на плоскую тарелку пшено и принялась перебирать, выуживала из тарелки почернелое зерно или камешек и бросала в чашку. «Грабителям сейчас воля», — сказала она, — «что хотят, то и воротят. Милиция сама их боится. Простому человеку защиты нет». «А ты слыхала про жену профессора?» — спросил Василий Иванович. «Я-то слыхала». «А вы?» и -и «Я?» Потерпевший не сразу понял, что Василий Иванович обращается к нему... Нет. А я вам расскажу. С неё тоже ведь пальто сняли. Австрийская с чёрнобуркой, она в театр шла. С мужем поссорилась, в антракте взяла пальто и пошла. Денег при себе не было, так что пешим ходом. Ну и в переулке, считай, возле дома, наскочил на неё грабитель. Высоченный мужик, громада, лицо она не разглядела, лицо в бороде было. Накладная, заметила Тамара. Мы не знаем. Нож на неё наставил и велел снять пальто. Она покорилась, добежал до дома, позвонила в милицию. У них, конечно, телефон в доме. У неё лаурет муж. Не знаю. Факт тот, что телефон есть и по театром ходят и чернобурки носят. Это да. Квартир пять комнат. Люди много болтают, заметил строго портной. Анюта была там. Анюте не верь. Факт тот, что богатые люди. Факт. Мм, ну и не нуждаются. Страху она, конечно, натерпелась, но голы не осталось. Шубы весила в шифоньере да ни одна, и пальто было ещё строгое с каракулевым воротником. "А ты видел?" усмехнулась Тамара. "Слушай лучше. Милиция она позвонила, ей сказали прийти утром в отделение заявление написать. Она утра ждать не стала, шубу надела, взяла с собой домработницу и пошла оттуда в отделение. Там на её шубу посмотрели. «Ничего не сказали. Заявление приняли, успокоили, что грабители уже ищут и скоро найдут». Насмешили. Она тоже не очень поверила. Через пару дней позвонила, спросила, что предпринято, но вразумительного ничего ей не сказали. Муж ей объяснил, что дело гиблое, не найдут, да и стараться не будут. «Они уже помирились», — кивнула Тамара и бросила в чашку крохотный черный камешек. Пшено было грязное. «Они...» Муж у неё человек умный, она тоже не дура, поняла, что вряд ли найдут, но пальто ей было жалко. Да что, пальто ей обидно было. Она пошла на Тишинский рынок, на Минаевский. Не спорь. Мне Гаврилф рассказывал, он на Тишинке, холодном сапожнике, он всё видел. А мне Марья говорила, она молоком торгует на Минаевском. О, Марья язык без костей. И молоко она не доливает. И так смотрит, что кровь киснет. не говоря уже о молоке. Берешь вроде свежее, а как посмотрит, так и кислое. Только на простоквашь у нее молоко и брать. Я и не беру. Молодец. Слушай ее меньше. На тишинку профессорша явилась, поглядела, чем народ торгует. Насчет пальто спросила, и в этот раз, и в другой. И увидела свое пальто. Тетка им торговала. Тетка почуяла интерес и давай нахваливать, какой чудесный драп, да какая чернобурка королеве впору. Профессоршу пальто рассмотрела, нашла пятнышко на подкладке, вроде как особая примета, значит, точно. Её пальто примерила тётка закудахтала. Как сидит хорошо, прямо на вас пошито. Ладно, сказала профессорша. Пальто я возьму, только цену сбавьте. Поторговались, сбавила тётка, завернула пальто в бумагу, перевязала бичёвкой. Профессорша свёрток взяла и ушла. А на другой день опять явилась. Ты что, её понесло от скуки? В кино посходила. В кино всё по нарушку. А дети были у неё. Про детей люди ничего не говорили. Ты меня сбиваешь, Тамар? Молчу. Подошла она к этой торговке, вот, мол, решила показаться. Торговка опять говорит: "Да, замечательно сидит пальто, прямо на вас сшито". Профессорша отвечает: Я вам очень благодарна. Может у вас мужское пальто найдётся? Мужу моему трудно подобрать, он маленький у меня и круглый. Ему бы горчичного цвета, драповое. А воротник цвет канцелируется. Воротник нужен чёрный, каракулевый, и шапка такая же круглая. Пока они пальто обговаривали, мальчонка к прилавку подбежал и крикнул: "Мам, дай ключи". Торговка спрашивает: "Какие ключи? Ты почему не в школе?" «Физрок заболел, отменили. А математика как?» «Не вызывали. Врёшь. Не вру». Ключи она отдала, сказала, «Смотри там». «Смотрю». Он убежал. Торговка вздохнула и поделилась с профессоршей заботой. «Были у малого ключи, да потерял. Школу не ходит. По математике двойки». Профессорша вдруг говорит, «Я могу с ним математикой заниматься. Хотите? Я очень хорошо объясняю». Торговка удивилась. «Я не могу с ним математикой заниматься. Хотите?» Так вы учительница спрашивать не может быть. Профессорша отвечает, что нет. Ни не учительница и не работает нигде. Муж работает, он учёный. Но объяснять я умею, говорит профессорша, можете не сомневаться. Да зачем вам? Из благодарности и на будущее. Не хочу связь с вами терять, мало ли что понадобится. Торгувка сказала: "Нет, спасибо", отказала с наотрез. Профессорша ушла. И тут к прилавку подошёл мужчина. Долговязый, жилистый, глаза чёрные, спросил тихо торговку: "Что тут женщина крутилась?" Торговка объяснила, а мужчина сказал: "Ну ты пригласи её домой в другой раз". И посмотрел на торговку вот так. И Василий Иванович посмотрел на жену мрачно. Она усмехнулась: "Прям страшно. Ты слушай". "Слушаю". Ретушор молча слушал всё время и после рассказа тоже молчал. А Василий Иванович рассказал, как явилась профессорша к торговке в Сокольнике, и там встретил ее черноглазый, впустил в дом, и дверь запер. И никого более в доме не было, кроме него. Профессорша не испугалась, смотрела весело. Сказала черноглазому, что узнала его и без бороды еще на рынке узнала. То есть не только он там ее приметил, но и она его. И сказала, что хочет работать с ним, быть в доле. Черноглазы поверить не мог, но смолчал. Она сказала, что будет наводчицей, рассказывать про квартиры богатых московских людей, что там есть и в какое время и как лучше проникнуть. "Я не по квартирам", сказал Черноглазы. Она не поверила, улыбнулась, сказала: "Если надумаешь, звони". Телефон оставила. Ещё сказала: "Я понимаю, что ты мне не веришь, но если бы я была агент, я бы на рожон не лезла, я бы поостереглась". В общем, как знаешь. Одно только не могу тебе сказать. Моего знакомого Лёчика героя квартира сейчас без призора, а ключи я знаю, у кого и могу слепки снять. Думай, с кем ушла. Бедовая только и заметила Тамара, она уже забыла бы шину перебирать, смотрел на Василиванча, открыв рот, будто бы и не знала вперёд, что он скажет. Черноглазый он тоже бедовый был, рискнул, ключи получил. Квартиру взял и так хорошо у них дела пошли, либо дорого. Жила профессорша по-прежнему с мужем, в театры ходила, в концерты, домработница выговаривала, если кофе вдруг холодный. Всё по-прежнему, только иногда вдруг смеяться начинала без причины. Сидят, к примеру, с мужем за завтраком, она вдруг ха-ха-ха-ха. Профессор смотрит, не понимает, а профессорша рукой машет, ничего мол. Так. Здоровьем она укрепилась. Профессора своего любить стало слаще, не жизнь, а радость. А другим горе. Она только на богатых наводила, от них не убудет. А Черноглазого как? Тоже сладко любила, спросила Тамара, будто не знала ответ. Люди говорят, что нет, не допускала к себе. Он ее полюбил, а она нет. Я замужем, так говорила, держала оборону. Молодец. Черноглазый тоже молодец был, не отступал. Насильно мил не будешь. Он силу не применял, обращался вежливо, будто на царицу. Делился с ней, пытался. Она ничего не принимала, ни деньги, ни подарки, видишь? Но он такой подарок ей приготовил, что не могла не принять. Пальто, мужское, горчичного цвета на коротконогавого мужа и воротник из каракуля, и шапка круглая. Всё сбылось, что просила. Такой подарок не могла не принять. Он ей завернул в бумагу и сказал: "Твоё Она домой понесла, с вёртaк ноги еле шли. Тот самый пальто с шапкой её муж носил. Бухов знает, для чего она тогда именно это пальто и эту шапку торговки обрисовала. "Первое на ум пришло", прошептала Тамара. "Василий Иванович на жену не взглянул", продолжал свой рассказ строгим голосом. Она поняла, конечно, что это с её профессора сняли пальто и шапку. Не захотела и в дом нести. Бросила в переулки, а дома ее домработница встретила и заголосила, «Убили вашего мужа профессора, ограбили и убили». И в тот же день приняла профессорше яду. После этого рассказа на другой буквально дель ретушер сходил на Тишинский рынок и на Минаевский, и долго там толкался среди людей, надеялся увидать свое пальто где-нибудь на прилавке, но не увидал. И Василий Иванович сказал потом, что это ему повезло. Разбиравший дело ретушер и следователь был в отделении человек новый, относились к нему настороженно, девять с половиной лет он работал в прокуратуре, вел особо важные дела, и знающие люди говорили, что он ас. Отчего перевели его в их захолустье на мелочевку непонятно, чем-то проштрафился, но чем? Вел он себя спокойно, вежливо, и с товарищами, и с потерпевшими, и с подследственными, и с подследственными. Моги по делам содержал в величайшем порядке, протоколы составлял грамотно, подробно, чётким почерком подшивал в папку, нумеровал, ставил не только дату, но и время. Дела всё попадались ему ничтожные и бытовые, расследовал он их легко, так как был человеком дотошным и мелочей не упускал. Думали, что пробудет он у них недолго, срок наказания истечёт, его простят и возьмут опять в прокуратуру. Грех такого человека держать в загоне, всё равно что кита в корыте. Неразумно. Но следователь знал, что никто его никуда отсюда уже не переведет. В седьмом часу вечера он приехал в отделение с вызова. Рабочий избил жену до полусмерти. Соседи по коммуналке вызвали милицию, но пока они приехали, жена оклемалась и заявление писать отказалась. Так что напрасно промотались. В коридоре его кабинета ожидали приема несколько человек. Следователь увидел среди ожидающих ретушора. Остановился перед ним и спросил раздраженно. «Вы что?» Зачем вы здесь? Ретушор поднялся и пролепетал невнятное. Что? крикнул следователь. Я сказал вам, зачем? Вы во мне чем заняться? Что? В следствие ведётся. Покиньте помещение, а? Я насчёт билета. вымолвил Ретушор. Что? Обстоятельства. Новый билет. Автобусный билет в правом кармане. Я как раз ехал в тот день на автобусе на работу ещё утром. Да сказать ему следователь не дал, рявкнул «Вон!». Люди стали выглядывать из кабинетов. Дежурный, обогревший когда-то ретушора, прибежал, расстегивая на ходу кобуру. Ретушор отступил в сторонку и рухнул. Голова его ударилась об пол. Бросились к нему, закричали «Скорую!», но он уже не дышал. Мрач написал заключение, дежурный составил протокол, тело ретушора увезли наконец в морг. Следователь ушёл в туалет и долго там мыл руки и плескал водой в лицо. Ожидавшие разошлись. Следователь предупредил, что приёма не будет. Он сидел у себя в кабинете, курил. Заглянул в дежурный и спросил, не хочет ли Игорь Петрович чаю на травах. Так звали следователя Игорь Петрович. От чая следователь вежливо отказался, скоро собрался и вышел. Дежурный отметил, что выглядит он как обычно спокойно. Дежурный предположил, что следователя понизили с прокуратуры по причине гневного срыва. Такое бывает с сдержанными людьми, срыв на ровном месте. Может быть, и начальство даже наорал, так решил для себя дежурный. Следователь пошёл своим ходом до Ленинградского вокзала. Ходьба его успокоила. В тёмном переулке он вдруг услышал детский плач, детский стон: "Ма!" Замер, повернул на голос из-под лисадника совсем близко: "Ма!" перегнулся через заскетник, кошка прыгнул на него из кустов, он отчатнулся, постоял в тишине и отправился дальше. Через час подходил к даче. Его неприятно удивила музыка. Она коконом окутала их обычно тихий дом. Окна сияли, в саду шуршали голоса, огонёк сигареты прожёг тёмную ночную завесу. Гости Игорь Петрович не ожидал, надумал вернуться на станцию, казть Москву последней электричкой и переночевать одному в квартире. Но решение не исполнил, его кликнули. Игорь Петрович обернулся, брат его нагонял. Брат был в приподнятом настроении, говорил радостно о заседании в институте, извинялся за опоздание и два войдя в дом объявил, что привёз балык. Накурено было в комнате, гудели голоса. "Это чего, Наташ?" спросил Игорь Петрович жену. "От чего народ?" "Ты забыл, Игорь, сегодня Ляле день рождения. Ляля была их дочь". Игорь Петрович отвечал невозмутимо, что замотался сегодня, такой денёк выдался, не дай боже. "Ничего, сказала жена, бывает". Идёк к столу, я котлет нажарила. Игорь Петрович выпил за здоровье дочери, рассказал смешную историю из жизни уголовного розыска, поел и вышел в сад покурить. Ушёл в глубь сада, подальше от шепчущейся у крыльца парочки, чиркнул спичкой, увидел на тропе за калиткой нелепую фигуру в латаном ватнике. Он попытался разглядеть лицо, но видел в сумраке лишь бледное пятно. Вскрикнул, отбросил обжегшую пальцы спичку, папиросу изо рта вынул, приблизился к калитке. За калиткой стоял потерпевший и смотрел. — Вы извините, — произнес слабым прозрачным голосом, — я вам не досказал сегодня. Следователь молчал и глаз не сводил с ретушора. — Насчет билета. Он у меня в правом кармане, и там еще копеечка лежит с дачи. Тоже обстоятельство, вдруг поможет. посмотрел на следователя близоруко рассеяно, точно между ними не воздух был, а толще темной воды. «Вы извините». «Ничего», — прошептал следователь. «Я пойду». Повернулся и зашагал прочь от дома. Следователь смотрел ему вслед, отступил от калитки, вздрогнул от треска попавшей под ногу ветки, как от выстрела вспомнил о папиросе, достал спички, добыл огонь, трепетавший рукой, покурил и вернулся домой». Смотрел на гостей домашних тихо, рассеянно, точно издали. На другой день следователь отправился в морг и велел предъявить ему тело. Тело вынули с холодильника и показали. Показали одежду, ватник, залатанные валенки в старых галушах, штаны и засаленное ветхое белье, военная заношенная гимнастерка, черный пиджак с протертыми до прозрачности локтями, шапка армейская с вмятина от звездочки. Потолгонатом сообщил, что умер потерпевшим мгновенно. Как в прежние времена говорили от удара. Следователь сходил на квартиру к покойному, поговорил с соседями. Они не слыхали, чтобы у потерпевшего были братья. Один он был. Показала жена портного Тамара. Только мы по нему и поплакали. Портной Василий Ванч рассказал, как он шил злополучное пальто, какого отличного качества был драп. А подкладка как шёлк. Следователь слушал терпеливо и как будто даже со вниманием выслушал и вернулся на службу. Через несколько дней он на службе припозднился, приводил в порядок бумаги по делу об убийствах в пригородных поездах, в дверь постучали. Он сказал негромко, не поднимая головы от бумаг: "Да". Дверь скрипнула. Он посмотрел и увидел робко переступающего порог потерпевшего. Лата на его ватник был застегнут на все пуговицы, из широкого ворота торчала худая птичья шея, и шапку он мял в руках. «Я вас слушаю», — нашел силы сказать следователь. «Вы меня извините», — сказал потерпевший. «Я вам надоедаю, но я вспомнил, что когда я шел в переулке, из окна на меня старушка смотрела. Там домик деревянный в переулке, и старушка сидела у окна. Она ж, наверное, и грабителя видела, когда он за мной шел, как вы думаете?» Я узнаю. Спасибо. Всего доброго. И вам. Потерпевший вышел. Следователь вытерputные ладони, а брюки за окном лил весенний ночной дождь. В этот же вечер Игорь Петрович отправился в указанный переулок, нашёл низинький дом под чёрной крышей. За не освещённым окном он разглядел бледное пятно лица. Оно было за стеклом, как светящаяся рыба в аквариуме. Приблизилась к стеклянной границе между двумя мирами и застыла, не в силах оторвать круглых плоских глаз. Игорь Петрович постучал в раму, и старушка исчезла. Он стоял так долго, но так и не дождался ее появления. Постучал в дверь, но никто с той стороны не подошел. Следователь отправился домой. На До подъезда дожидался его потерпевший. Следователь поздоровался вежливо, предложил папиросу. Потерпевший поблагодарил и отказался. «Вы...» «Еще обстоятельства вспомнили?» — спросил Игорь Петрович. «Это совсем далекое обстоятельство», — отвечал грустно потерпевший. «Самолет летел в это время куда-то на запад. Я видел огни. Вдруг пригодится». «Да», — сказал следователь. «Очень хорошо. И очень... Кстати, что вы пришли, у меня есть новости по вашему делу. Пойдемте, я вам покажу кое-что». И он повел потерпевшего дворами и закоулками... Все дальше и дальше от своего дома, на задворке, к заброшенному котловану. Собрались там что-то строить еще до войны, да так и забыли. Следователь подвел ретушора к обрыву и выстрелил в затылок из стабильного оружия. На другой день пришло сообщение о найденном в котловане трупе. Вызвали Игоря Петровича, чтобы он своими глазами убедился в несомненном сходстве застреленного и потерпевшего. Особенно поражало во всех сходствах судьбы. до мельчайших подробностей его одежды. «Это кто-то над тобой шутит», — сказал патологоанатом следователю. «Лет ж надо. Валенки и ватник нарядиться посреди лет. Ради чего?» Следователь распорядился сверить отпечатки пальцев обоих покойников. Через час ему сообщили, что отпечатки идентичны. В почтовом ящике белел конверт. Жена прислала письмо. «Купались». «Плавали на лодке, кормят обильно. Фрукты покупаем. Ляля — шоколадная». Он прочел письмо, взял ручку, заправил чернилами и написал ответ на пищей бумаги. «У меня все хорошо, слушаю по радиоконцертов, ем нормально, скучаю». Подумал и дополнил. «У нас дожди». Написал конверт, вложил письмо, заклеил, поставил на огонь чайник, в дверь позвонили. Он нисколько не удивился, увидав на пороге потерпевшего. «Здравствуйте, проходите. Я как раз поставил чайник. Ватник снимайте, не беспокойтесь, никуда он не денется, на крючок повешу. Валенки снимайте, пусть ноги отдохнут, вот вам тапочки. Женские, но какая разница, вам в пору будут». От чая потерпевший не отказался, выпил два стакана с сахаром и бутерброд съел с сыром и сливочным маслом. Промокнул пот застиранным носовым платком. За чаем следователь рассказал ему самым тихим своим голосом, усталым, не имеющим сил возвыситься, что был когда-то лучшим следователем в прокуратуре, дела вел самые запутанные, все раскрывал, ни одного не было исключения. До поры до времени. До прошлой весны. По весне я всегда чувствовал себя хуже, головные боли мучили, как в блокадном кольце голова. И мысли все рождаются слабые, хилые, неподвижные, и каждая отравляет мозг, нет никакой возможности по-настоящему думать. Я ведь не всегда ложился в клинику. Там процедуры, отрышался от заботы и приходил в норму. Это у меня после войны началось после контузии. На той весной ничего, голова не болела. Я обрадовался поначалу, но ненадолго. Но болеть она не болела, но и думать не думала. Я как будто не мог увидеть картину целиком, ухватывал крохи, но в целом они не складывались. Я стал забывчив. Я сам попросил, чтобы меня перевели на более простую работу, но и здесь мне уже трудно. Жена меня жалеет. Дочка пока не знает, не замечает, она собой поглощена, и слава богу. Чем дальше, тем хуже. Я в конце концов уйду из дома, стану бродить по русской земле, о себя позабуду. Так он говорил, а потерпевшись слушал. Знаете, что я понял на новой работе? Что простое дело самое сложное. Простое дело разрешить нельзя, вот как ваше. Нельзя придумать, как отыскать ваше пальто. То есть, если... Придумать можно, но исполнить нельзя, нет у возможности, людей и времени нет, это целые армии нужна и целая вечность. Перестали с Дружковски. В это лето они беседовали много. Чаще всего Ретушор поджидал следователя после работы в переулке, и они шли не торопясь. Следователь говорил свободно: то о делах, то о самочувствии, то о войне, то о дочери. Ретушорся больше молчал, но и говорил порой. Всё больше о детстве, о том времени, когда мать и отец были живы, и в рассказах его выходило, что Было то, райское время. Светило солнце, уходило за тучу, огонь гудел в очаге, сгребали старые листья, кошка шла, и тень ее удлинялась. Не так оно было прекрасно, как он рассказывал, а может и так. Кто я, чтоб судить? В начале осени взяли в комомниках банду. Главаря следователь застрелил при попытке к бегству, как к зверям. Подошел к убитому и разглядел, что тот одет в пальто, очень похожее по описанию на пальто ретушора — В кармане убитого в брюках нашел платок белый, с синий каймой. Автобусный билет завалялся в кармане. Следователь проверил по номерам с того самого рейса, о котором говорил ретушер. И третья пуговица держалась плотнее других. Следователь изъял пальто и отнес Василию Ивановичу. Тамара вывела пятна, а портной излатал дырку от пули. Следователь аккуратно завернул пальто в бумагу и отнес к себе домой. В комнате ретушора жили к тому времени и другие люди. Игорь Петрович надеялся при встрече вручить потерпевшему пальто, но ретушор не вернулся. Долго еще пугали малых детей профессоршей и ретушором до семидесятых годов, пока не снесли старую Марьину рощу, дома, полисадники, заросли, лавки. И все прошлые люди покинули эти места. И люди... и тени